Это ее отменный вкус в выборе репертуара. Вот что всегда обеспечивает ей подлинный, прочный успех. Она редко выступает в посредственных пьесах. Вот видите, она взялась за роль Федры. Вкус сказывается у нее во всем, в туалетах, в игре. Она с блеском выступала в Англии и в Америке. И хотя она часто там гастролировала, а все же не заразилась вульгарностью, присущей не Джону Булю обвинять в вульгарности Англию. Во всяком случае, Англию времен Виктории было бы несправедливо. А дяде Сэм? бирма никогда не переигрывает, не надсаживает грудь, а ее дивный голос. Он всегда ее выручает, и владеет она им, я бы сказал, как певица. После того, как представление кончилось, мой интерес к игре Берма все возрастал, ибо действительность уже не сковывала его и не ограничила. Но мне хотелось уяснить себе, чем этот интерес вызван. Притом, пока Берма играла, он с одинаковой увлеченностью вбирал в себя все, что ее игра, нерасчленимая, как сама жизнь, давала моему зрению, моему слуху. Мой интерес ничего не разобщал и не обособлял. Вот почему он был бы счастлив, если б ему открылось его разумное начало в похвалах простоте артистки, ее тонкому вкусу. Он всасывал в себя эти похвалы, брал над ними власть, как берет власть жизнерадостность пьяного над действиями соседа, которые чем-то умиляют его. «Верно, — думал я, — голос прелестный, никаких завываний, костюмы простые». Какое благородство вкуса в том, что она выбрала федру Нет, я не разочарован. Подали холодное мясо с морковью, уложенное нашим кухонным Микеланджело на огромные кристаллы желе, напоминавшие глыбы прозрачного кварца. — У вас, сударыня, первоклассный повар, — заметил маркиз де Нурпуа, — а это очень важно. За границей мне приходилось жить довольно широко, и я знаю, как трудно найти безупречного кухаря. У вас сегодня роскошное пиршество. В самом деле, Франсуаза, воодушевленная чистолюбивым желанием угодить почетному гостю обедом, в приготовлении которого она наконец-то столкнулась с трудностями, в преодолении коих она находила достойное применение для своих способностей, Постаралась так, как она уже не старалась для нас, и вновь обрела свою неподражаемую камбрейскую сноровку. «Вот чего вы не получите в ресторане. Я имею в виду перворазрядные рестораны. Тушеное мясо с желе, которое не отзывало бы клеем. Мясо, пропитавшееся запахом моркови. Это бесподобно. Можно еще?» — спросил маркиз, сделав движение, показывавшее, что он хочет, чтобы ему подложили мясо. — Любопытно было бы испытать искусство вашего в отеле на кушане совсем в другом роде. Например, как бы он справился с Бювстроганов? В отеле. Дворецкий принц конде покончивший самоубийством, 1671-й. Из-за того, что на обеде, который его хозяин давал в честь Людовика XIV, одно из блюд оказалось неудачным. Об этом событии подробно рассказывает в своих письмах французская писательница-эпистолограф госпожа де Севинье, 1626-1696. Чтобы обед был еще приятнее, маркиз де Нурпуа в свою очередь угостил нас историями, коими он часто подчего сослуживцев, и приводил ту смешную фразу, сказанную политическим деятелем, за которым водилась эта слабость, и у которого фразы получались длинные, состоявшие из лишенных связей образов, то краткое изречение дипломата, славившегося атицизмом. Но, откровенно говоря, критерий, прилагавшийся маркизом к этим двум способам выражаться, резко отличался от того, который я применял к литературе. Множество оттенков ускользало от меня. Я не улавливал особой разницы между словами, какие маркиз произносил, трясясь от хохота, и теми, которыми он восхищался. Он принадлежал к числу людей, которые о моих любимых произведениях сказали бы так. значит Вы их понимаете.